Апостол Павел. Когда я вывихнул ступню, сорвавшись в шурфе со скользкой лестницы из жердей, начальству стало ясно, что я прохромаю долго, и так как без дела сидеть было нельзя, меня перевели помощником к нашему столяру, Адаму Фризоргеру, чему мы оба, и Фризоргер и я, были очень рады. В своей первой жизни Фризоргер был пастором в каком-то немецком селе близ Маркштата на Волге. Мы встретились с ним на одной из больших пересылок во время тифозного карантина и вместе приехали сюда в угольную разведку. Фризоргер, как и я, уже побывал в тайге, побывал и в доходягах, и полусумасшедшим попал с прииска на пересылку. Нас отправили в угольную разведку как инвалидов, как обслугу. Рабочие кадры разведки были укомплектованы только вольнонаемными. Правда, это были вчерашние заключенные, только что отбывшие свой термин или срок, и называвшиеся в лагере полупрезрительным словом «вольняшки». Во время нашего переезда у сорока человек этих вольнонаемных едва нашлось два рубля, когда понадобилось купить махорку, но все же это был уже не наш брат. Все понимали, что Пройдет два-три месяца, и они приоденутся, могут выпить, паспорт получат. Может быть, даже через год уедут домой. Тем ярче были эти надежды, что Парамонов, начальник разведки, обещал им огромные заработки и полярные пайки. «В цилиндрах домой поедете», — постоянно твердил им начальник. «С нами же арестантами разговоров о цилиндрах и полярных пайках не заводилось». Впрочем, он и не грубил нам. Заключенных ему в разведку не давали, и пять человек в обслугу. Это было все, что Парамонову удалось выпросить у начальства. Когда нас, еще не знавших друг друга, вызвали из бараков по списку и доставили пред его светлые и проницательные очи, он остался весьма доволен опросом. Один из нас был печник, седоус и остряк, ярославец изгибен не потерявший природной бойкости и в лагере. Мастерство ему давало кое-какую помощь, и он не был так истощен, как остальные. Вторым был одноглазый гигант из каменец Подольска, паровозный кочегар, как он отрекомендовался парамонову Слесарить, значит, можешь маленько, — сказал Парамонов. — Могу, могу, — охотно подтвердил кочегар. Он давно сообразил всю выгодность работы в вольнонаемной разведке. Третьим был агроном Рязанов. Такая профессия привела в восторг Парамонова. Нарванное тряпье, в был одет агроном, не было обращено, конечно, никакого внимания. В лагере не встречают людей по одежке, а Парамонов достаточно знал лагерь. Четвертым был я. Я не был ни печником, ни слесарем, ни агрономом но мой высокий рост, по-видимому, успокоил Парамонова, ты да и не стоило возиться с исправлением списка из-за одного человека. Он кивнул головой. Но наш пятый повел себя очень странно. Он бормотал слова молитвы и закрывал лицо руками, не слыша голоса Парамонова. Но и это начальнику не было в нове Парамонов повернулся к нарядчику, стоявшему тут же и державшему в руках желтую стопку скоросшивателей, так называемых «личных дел». «Это столяр», — сказал нарядчик, угадывая вопрос Парамонова. «Прием был закончен, и нас увезли в разведку». Фризоргер после рассказывал мне, что, когда его вызвали, он думал, что его вызывают на расстрел. Так его запугал следователь еще на прииски. Мы жили с ним целый год в одном бараке, И не было случая, чтобы мы поругались друг с другом. Это редкость среди арестантов и в лагере, и в тюрьме. Ссоры возникают по пустякам. Мгновенно ругань достигает такого градуса, что, кажется, следующей ступенью может быть только нож или, в лучшем случае, какая-нибудь кочерга. А я быстро научился не придавать большого значения этой пышной ругани. Жар быстро спадал, И если оба продолжали еще долго лениво отругиваться, то это делалось больше для порядка, для сохранения лица. Но с Фризоргером я не ссорился ни разу. Я думаю, что в этом была заслуга Фризоргера, ибо не было человека мирнее его. Он никого не оскорблял, говорил мало. Голос у него был старческий, дребезжащий, но какой-то искусственно подчеркнуто дребезжащий. Таким голосом говорят в театре молодые актеры, играющие стариков. В лагере многие стараются и не безуспешно показать себя старше и физически слабее, чем на самом деле. Все это делается не всегда с сознательным расчетом, а как-то инстинктивно. Ирония жизни здесь в том, что большая половина людей, прибавляющих себе лета и убавляющих силы, дошли до состояния еще более тяжелого, чем они хотят показать. Но ничего притворного не было в голосе Фризоргера. Каждое утро и вечер он неслышно молился, отвернувшись от всех в сторону и глядя в пол, а если и принимал участие в общих разговорах, то только на религиозные темы, то есть очень редко, ибо арестанты не любят религиозных тем. Старый похабник, Милейший Изгибин пробовал было подсмеиваться над Фризоргером, но остроты его были встречены такой мирной улыбочкой, что Изгибинский заряд шел в холостую. Фризоргера любила вся разведка и даже сам Парамонов, которому Фризоргер сделал замечательный письменный стол, проработав над ним, кажется, полгода.